д о у л ь ю хотелось пить. Скоро он почувствовал приступ голода, но никто не входил в его камеру и не приносил еды и питья. Неужели он хочет у м о р и т ь меня голодом, подумал Доволь. Голод мучил его все больше, но он не просил есть. Если Равино решил у м о р и т ь его голодом, то не зачем унижать себя просьбой. Доволь не знал, что Равино испытывает силу его характера, и к неудовольствию Равино д о у л ь выдержал этот экзамен. Несмотря на голод и жажду, д у л ь долгое время п р о в е р ш и й без сна, незаметно для себя уснул. Он спал безмятежно и крепко, не подозревая, что этим самым доставит Равино новую неприятность. Ни яркий свет лампы, ни музыкальные эксперименты Равино не производили на Доуля никакого впечатления. Тогда Равино прибегнул к более сильным средствам воздействия, которые он применял к крепким к н а т у р а м В соседней комнате санитары начали бить деревянными молотами по железным листам и трещать на особых т р е щ о т к а х При этом адском грохоте обычно просыпались самые крепкие люди и в ужасе осматривались по сторонам. Но Доволь очевидно был крепче крепких. Он спал как младенец. Этот необычайный случай поразил даже Равино. Поразительно удивлялся Равино. И ведь этот человек знает, что жизнь его висит на волоске. Его не разбудит и труба архангелов. Довольно! крикнул он санитаром, и адская музыка прекратилась. Равино не знал, что невероятный грохот пробудил Довуля, но как человек большой воли, он овладел собой при первых проблесках сознания и ни одним вздохом, ни одним движением не обнаружил, что он уже не спит. д о в л я можно уничтожить только физически. Таков был приговор Равино.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 Первый раз в жизни он почувствовал, что не в состоянии овладеть чужой волей. Связанный, беспомощно лежащий н а п о л у ч е л о в е к издевался над ним. За дверью раздалось какое-то шипение, глаз исчез. Довель продолжал петь все громче, но вдруг поперхнулся. Что-то раздражало его горло. Довель потянул носом и почувствовал запах. В горле и н о с о г л о т к е щекотала, скоро присоединилась к этому режущая боль в глазах. Запах усиливался. Доуль похолодел. Он понял, что настал его смертный час. Равино отравил его хлором. Доуль знал, что он не в силах вырваться из т у г о с в я з ы в а в ш и х его ремней и смирительной рубашки, но в этот раз инстинкт самосохранения был сильнее доводов разума. Доуль начал делать невероятные попытки освободиться. Он извивался всем телом, как червяк, выгибался, скручивался, катался от стены к стене.